В Аннандейле — великолепная поля для гольфа, но вовсе не гольф привлек сюда Уиллэй Карен. Страх перед терзающей столицу преступностью и расовыми столкновениями вынуждал многих молодых специалистов уезжать в отдаленные районы округа. Однако у родителей Эбби были другие причины. «Нужна земля, перебирайся на север». Именно так и поступили дженнингсы, построив дом посреди 8 гектаров соснового леса, всего в 20 километрах от Джексона. Вечером на дорогу уходило минут 25 «Кто вернет нам те года, да-да?» Эбби захлопала в ладоши и рассмеялась, а задыхающаяся от громкого пения Карен достала сотовый и набрала номер. Эх, не стоило так вести себя с Уиллом в аэропорту. Ассоциация анестезиологов, бездушным металлическим голосом ответила девушка-оператор. Диспетчерская служба на всякий случай уточнила Карен. Да, мэм, клиника закрыта. Хочу оставить сообщение для доктора Дженнингса. Это его жена говорит. Я записываю, диктуйте. Уже соскучились. Ни пуха ни пера на конференции с любовью Карен и Эбби. «Целуем и обнимаем тысячу раз!» — со своего места закричала малышка. «Записали последнюю часть?» — спросила Карен. «Целуем и обнимаем тысячу раз!» — бесстрастно повторила девушка. «Спасибо!» Нажав на красную кнопку, Карен посмотрела в зеркало заднего обзора, отрегулированное так, чтобы лучше видеть Эбби. «Папочке нравится наше сообщение!» — улыбнулась девочка. «Еще как, милая!» километрах в 80 к югу от Джексона Уилл поднял барона на высоту две с половиной тысячи метров. Внизу пухлый белый ковер кучевых облаков, впереди прозрачно синее, как арктическое озеро, небо. Видимость прекрасная. Дженнингс согнул кисть, чтобы проверить показания системы позиционирования. И резкая боль обожгла тыльную сторону правой руки. Ну вот, опять лучевой нерв стреляет. Все гораздо хуже, чем он сказал Карен, которая прекрасно это понимает. От нее ничего не скроешь. На самом деле, жена просто не хочет, чтобы он летал. Месяц назад даже пригрозило рассказать Федеральному управлению гражданской авиации, что доктор Дженнингс подделал результатами досмотра. Уилл не думал, что она в самом деле так поступит, и все-таки особой уверенности не было. Раз Карен считает... Артрит подвергает риску его самого и, как следствие, семью, то без колебаний сделает все, чтобы полеты прекратились. Если такое случится, Уилл вряд ли сможет ее простить. Даже подумать страшно. Личный самолет для него не просто развлечение, а материальное выражение успеха, символ достатка и особого стиля жизни, который он создал для себя и жены с дочерью. Отец и мечтать не смел остальной птице за 300 тысяч долларов. Том Дженнингс ни разу не летал на самолете, а его сын заплатил за двухмоторную игрушку наличными. Для Уила важны не сами деньги, а все то, что можно на них купить, стабильность и безопасность. Взрослее Дженнингс сотни раз убеждался. Зеленые бумажки подобны изоляции, защищают от проблем, которые мучают, а порой убивают других но полную неуязвимость они не гарантируют. Артрит – наглядное тому подтверждение, и, похоже, не последнее. В 1986 году Дженнингс окончил медицинскую школу университета Луизианы и, решив специализироваться на педиатрии, поступил в ординатуру